Амброс Бирс. Дом призрака. Перевод Сергея Барсова. Милях в двадцати к северу от Манчестера, что в восточной части штата Кентукки, у дороги, ведущей в Бунвилл, стоял некогда деревянный плантаторский дом, отличавшийся от большинства окрестных зданий добротностью постройки. В 1863 году он сгорел, а до тех пор он года четыре, а то и все пять, простоял в запустении. Поля вокруг него поросли ежевикой, заборы покосились. Несколько негритянских хибар и все надворные постройки были заброшены и разграблены. Для окрестных негров и белого отребья, как само здание, так и забор вокруг него – превратились в неиссякаемый источник топлива, которым они пользовались без зазрения совести вполне открыто и при свете дня. Оно и понятно. После захода солнца никто, кроме разве что чужаков, носа в эти места не совал. Его прозвали «дом призрака». В том, что он населен злыми духами, видимыми, слышимыми и довольно деятельными, в округе сомневались не более, чем в том, что слышали по воскресеньям от проповедника. Узнать же мнение его владельца по этому поводу не представлялось возможным. И сам он, и все его семейство бесследно исчезли в одну злую ночь, и с тех пор никто о них не слышал. При этом все — и домашняя утварь, и одежда, и съестные припасы, и лошади в стойлах, и коровы на пастбище, и негры в лачугах — осталось на своих местах. Ничего не пропало, кроме мужчины, женщины, трех девочек, мальчика и младенца. Не так уж и удивительно, что за плантацией, где семеро человек — вдруг разом сгинули, укрепилась дурная слава. Однажды вечером в июне 1859 года два жителя Франкфурта, полковник Маккардл, адвокат, и судья Майрон Вэй из милиции штата, ехали из Бунвилла в Манчестер. Дела у них там были столь важные и спешные, что они решили продолжать путь, несмотря на темноту и рокот приближающейся грозы, которая и обрушилась на них, когда они проезжали мимо дома-призрака. Молнии вспыхивали то и дело так, что они легко нашли и ворота, и навес, под которым привязали своих лошадей. Почти оглохшие от непрерывного грома, они в конце концов отыскали незапертую дверь — Оба без церемоний ввалились в дом и закрыли дверь за собой. И сразу же очутились во тьме и тишине. Ни в темных окнах, ни в щелях не было ни отблеска от молний. Снаружи не доносилось даже отзвуков оглушительного грома. Казалось, оба они вдруг ослепли и оглохли. А Маккардл позже говорил что на какое-то мгновение поверил в то, что в тот момент, когда они переступали порог, их убило молнией. О дальнейших их приключениях можно узнать из собственных слов полковника, напечатанных во Франкфуртском адвокате. Когда я несколько освоился с внезапным переходом от грохота к полной тишине, моим первым порывом было открыть дверь которую я только что затворил за собой. Ее ручка словно сама собой прыгнула мне в ладонь, и пальцы крепко ее охватили. Мне захотелось снова шагнуть под грозу, чтобы выяснить, не утратил ли я вдруг и зрение, и слух. Я повернул ручку и потянул дверь. За нею оказалась другая комната. Комнату эту заливал слабый зеленоватый свет, источник которого я не мог определить. Все в ней было вполне видимо, хотя и неотчетливо, словно сквозь дымку. Я говорю все, но, если точнее, в пределах ее голых каменных стен не было ничего, кроме людских трупов. Пока я стоял ошеломленный этим ужасным зрелищем и все еще держа дверь открытой, мое внимание в силу какой-то странности восприятия отмечало не общий смысл этой чудовищной сцены, а различные частности и детали. Возможно, мой разум, ведомый инстинктом самосохранения, отыскивал облегчение в предметах, которые могли хоть чуть ослабить опасную для него напряженность. Среди прочего, я отметил, что дверь изнутри была окована толстыми пластинами кованного железа. Я отпустил ручку, и они высунулись из своих гнезд, повернул, и они снова спрятались. Это был пружинный замок. На внутренней стороне двери не было ни ручки, Ничего-то подобного, только гладкий металл. Разглядывая все это с интересом и тем избирательным вниманием, которое теперь немало меня удивляет, я, помнится, почувствовал, что меня мягко отстраняют. Это судья В, о котором я, ошеломленный увиденным, совсем было позабыл, протискивался мимо меня в страшную комнату. «Ради Господа нашего!» крикнул я ему, «Не заходите туда! Давайте лучше выбираться из этого проклятого места!» Он не обратил на мой возглас никакого внимания, но, как бесстрашный джентльмен и настоящий южанин, быстро зашел в комнату. Мои чувства изменили мне. Я ощутил, что падаю. Падая, я выпустил дверь и успел услышать, как она, громко клацнув, захлопнулась. Больше я ничего не помню. Шестью неделями позже я опомнился в манчестерской гостинице, куда меня, как я потом узнал, доставили на следующий день совершенно посторонние люди. В течение всех этих недель я страдал, как мне сказали, от нервной лихорадки, сопровождаемой непрестанным бредом. Меня нашли на дороге в нескольких милях от проклятого дома, но как я из него выбрался и куда направлялся, вспомнить не могу. Едва поправившись, точнее сказать, едва врачи разрешили мне говорить, я спросил, что случилось с судьей Вэем, и мне ответили, чтобы не беспокоить меня, как я теперь понимаю, будто он благополучно вернулся к себе домой и с ним все в порядке. «Никто» не поверил ни слову из моей истории, да и стоит ли этому удивляться. И может ли кто представить себе мою печаль, когда, вернувшись через два месяца к себе во Франкфурт, я узнал, что судью Вэя никто не видел с той ужасной ночи. Потом я горько сожалел, что из ложно понятой гордости не повторял всем и каждому свою невероятную историю и не настаивал на ее правдивости. Совсем, что произошло позже, как обыскивали дом призрака и не нашли там никакой комнаты, хотя бы отдаленно похожей на ту, какую я описал, как меня пытались объявить сумасшедшим, И как мне удалось посрамить моих обвинителей, читатели адвоката уже знакомы. Добавлю лишь, за все эти годы у меня не убавилось уверенности, что раскопки, на производство которых у меня нет ни законного права, ни достаточных средств, могли бы пролить свет на тайну исчезновения моего несчастного друга. А возможно, и прежних обитателей дома, ныне пустого и разрушенного. Все же я не отчаиваюсь начать когда-нибудь такие разыскания, и единственное, что меня огорчает, так это отсрочка, вызванная незаслуженной враждебностью и упорным недоверием родных и друзей. Амброс Бирс. Дом призрака. Рассказ читал Павел Конышев.